Глава 3. Темница Здесь не так уж и плохо, если не считать мух. Тилар рассматривал то, что считалось его обедом. Похлебка из хрящей и жира привлекла целую тучу насекомых. Заплесневелый хлеб был испечен скорее из глины, чем из муки. Но ему доводилось обедать и хуже. Тилар обмакнул хлеб в суп, надеясь, что ломоть все-таки размокнет и появится надежда его прожевать. Черви решили использовать хлеб в качестве плав средства и теперь поспешно карабкались на борт плота. А как насчёт этого, кисло спросил он и отряхнул куркот извивающихся червеи. Против них ничего не имею. Благодаря червям можно утверждать, что суп с мясом. Телар впился зубами в ломоть и украдкой бросил взгляд на раздетого догола со следами кнута на спине оборванца. Его впихнули в камеру этим утром, невысокий, на целую голову ниже Телара. Новый обитатель камеры состоял только из кожи до костей и бороды. Он накинулся на еду, как голодный зверь. Седина в рыжей бороде выдавала возраст, но тело его выглядело ещё крепким. Тилар рассудил, что новичок примерно на десяток лет старше его. Узник заметил обращённый на него взгляд. Роджер представился, он не отрываясь от миски. Тилар. И как получилось, что рыцарь теней в тюрьме? Роджер поднял три пальца и ткнул ими в висок, намекая на татуировку Телара. Говорят, что я убил бога. Роджер подавился полупрожаренным хрещом. Так это ты? Телар перевёл взгляд на зарешёченное окно под самым потолком. Он сидел здесь уже 7 дней, и до сих пор к нему никто не заглядывал. Теперь понимаю, почему в коридорах так много стражников, продолжал Роджер. Он буквально зарылся лицом в миску и в паузах между словами сплёвывал кости. Я заметил даже пару мытар и крови. С ног до головы вывалились в дерьме и воняют на всю округу. Телар кивнул. Мытар и кровя мазали чёрной божественной желчью, мягким содержимым кишечника. Подобное благословение позволяло им одним прикосновением пальца отнимать любую милость у человека или предмета. Сюда их прислали, чтобы присматривать за ним, на случай, если он попытается прибегнуть к тёмным милостям для побега. Зачем они задержались здесь, оставалось непонятным. Ибо когда Тилара в оковах привезли в тюрьму, они провели руками по всему его телу. Если бы у него имелись какие-то скрытые милости, они бы исчезли уже тогда. Тем не менее, Тилар прекрасно понимал всю общую тревогу. Хотя бродячих богов изведкой и убивали, но никогда ещё смерть не настигала никого из великой сотни. Вот стражники и старались исключить малейшую возможность повтора подобной трагедии. Роджер выкашлял из горла застрявший комок и кивнул. "Здаётся мне, на этом проклятом острове собрали всех хулителей богов. Так ты хулитель? Что ты вытворил?" Тот рассмеялся. "Меня поймали, когда я пытался пробраться во дворец старого доброго Бальджера. Хотела чуточку подчистить сокровищницу этого мерзавца. В обманной лощине переспросил с поднятыми бровями Телар. Бальжар был одним из семи богов, что делили меж собой первую землю. Его царство, обманная лощина, граничило со средним разделом и вплотную подходило к диким окраинам земли, где битали и пройдячие боги, а люди жили в полном беззаконии. За лощиной ходила слава пристанища убийц, пиратов и любителей лёгкой наживы. И худшим из ее обитателей был сам Бальжер. Он получил известность в равной мере за дебоширство и за жестокость. Он походил на бродячего бога больше, чем любой другой из оседлой сотни. А по сравнению с его царством, пант оказался оплотом цивилизации. Теллар с удивлением посмотрел на собеседника. «Редкий вор отважится красть из кладовой бога». «И все бы получилось», — добавил Рогер, «если бы служанка не пришла вдруг, чтобы поставить на хранение банку осененной божественной милостью мочи». Банку, тымешь в виду рипистолу? В голосе бывшего рыцаря звучало потрясение. В сосудах рипистол хранили гуморальные жидкости богов, бесценные святыни, доступ к которым имели только приближённые слуги. Рогер кивнул и снова засмеялся с тряся бородой. Судя по всему, старикану Бальжеру с трудом удаётся проспать до утра сухим. И тебя поймали? Не отрываясь от трапезы, Рогер наклонился и выставил правую ягодицу. На ней красовалось давно выжженное клеймо. Надпись была на старолитийском. Вор прочёл он вслух. Но я не понимаю, как так оказался в темнице на летних островах, в тысячи переходов от лащины. Роджер наконец покончил с едой и осторожно откинулся на стену, скорчив гримасу от боли в исполосованной ктотом спине. Надо думать из-за тебя, из-за меня. Вор поднял руки, и тут стали видны его бока. их ровными рядами украшали клейма. Делар узнал их ещё со времён подготовки к рыцарству. Это были именно богов. Так вот, какое наказание назначил Бальжер, прошептал он. Его замутило. Паломничество, кисло подтвердил Роджер. Жестокое наказание, чего и следовало ожидать от бога обманной лощины. На Рогере не только наложили позорную печать и изгнали, Теперь он должен странствовать из одного царства в другое, чтобы собрать необходимое количество клейма. Только собрав все отметены, он получит право вернуться домой. И сколько же богов ты должен обойти? Роджер со вздохом опустил руки. Сам подумай, я согрешил против Бальжера. Глаза Телара округлились. Не может быть. Полное паломничество, не больше и не меньше. Ты должен обойти всех богов. до последней святости, всю сотню. Тилар наконец понял, почему Рогер оказался в темнице. И после смерти Мирин ты не можешь завершить паломничество. Когда я услышал о её смерти, то попытался сбежать. А это оказалось нелегко, если учесть, что в тот момент я стоял между двумя стражниками и стучал в ворота её кастельёона. Они меня отловили, трижды выпороли за грубость и бросили сюда составить тебе компанию. И что они собираются с тобой делать? Как обычно, повесят, удушат или посадят на кол. Он перечислил три общепринятых наказания, которые грозили тому паломнику, который не завершил путешествие и попытался осесть на чужбине. Думаю, что выберу виселицу. Удушение тянется слишком долго, а что до кола, то я предпочитаю, чтобы мне ничего не совали в задний проход. Роджер неуютно поёжился. У меня есть ещё пару дней, проразмыслить. Сейчас все заняты с Мирин, хотят убедиться, действительно ли она мертва. Тилар вскинулся. Неужели есть надежда? Надежда существует для богатых. А нам достается только дерьмо. И, кстати говоря, Рогер поднялся и направился к ведру, что исполняло в камере роль отхожего места. День подходил к концу. Сосед по камере храпел на полу, а Тилар все обдумывал его рассказ. Вдруг Мирин еще жива. Если так, то она очистит его имя, восстановит честь, хотя бы ту малую талику, что от неё осталось. Но в глубине души он знал, что надежда напрасна. Он видел, как погасли её глаза. В промозглом коридоре подземелья раздалось эхо голосов. Сначала стражники спорили, а чуть позже раздался топот ног. Шаги приближались к камере, и Телар заранее поднялся, в то время как Роджер продолжал похрапывать в углу. За забранным решеткой окошком появились различимые в полумраке лица. «Открывай!» – приказал знакомый голос. Со скрежетом отодвинулся засов, и дверь распахнулась. На пороге выросла закутанная в плащ фигура. «Перел!» – произнес Стеллар. Он выпрямился во весь рост, несмотря на отсутствие одежды и покрывающую его грязь. Даже после того, как богиня излечила его сгробленную спину, он возвышался над бывшим учеником не более чем на палец – Телар раскрестил руки на груди, не ради показной непокорности, но чтобы скрыть чернеющий отпечаток ладони Мерин. Привиде его, поперел, прищурил глаза и повернулся к тюремщику. Я же приказал позаботиться о заключённом. Мы так и сделали с серы рыцарем. Мы его и пальцем не тронули. Юный рыцарь указал на Телара, хотя его глаза не отрывались от стражника. Дай ему свою рубашку и штаны. Сэр, ты осмеливаешься слушаться приказа рыцаря? Рука Перрила легла на винчающую рукоять меча Бриллиант, который замерцал в неярком свете факела. "Нет, сэр, всего минуту, сэр". Тюремщик торопливо разделся до белья и передал верхнюю одежду Телару. Тот поморщился, натягивая короткую, пропитанную потом куртку. Но от прикосновения ткани к коже ему сразу стало лучше. Перрил взмахом руки отослал стражника и подождал, пока тот уйдёт. Роджер проворчал что-то, но затем перевалился на другой бок и снова захрапел. Как только они с Теларом остались наедине, юный рыцарь стянул с узволнованного лица москлин. Он оглядел бывшего наставника с ног до головы. Блеск милости ярко сиял в его глазах. Телар опять скрестил руки на груди. «Я слышал, что тело Мирин держат под наблюдением». Перел кивнул и начал расхаживать по камере, то скрываясь, то появляясь из теней. Таким образом плащ откликался на возбуждение хозяина. «Семь дней». Оно заканчивается сегодня ночью, когда малая луна соприкоснётся с большой, и надежды на возрождение нет. Перел покачал головой. Её сердце пропало. Лучшие алхимики взяли на пробу оставшиеся в теле жидкости, и ни в одном из гуморов не нашлось ни следа милости. Она пуста, как всякий обычный человек. Разложение тоже не обошло её стороной, и тело ужасно раздулось. Значит, она действительно мертва. Перел перестал мерить шагами камеру и уставился на Тилара. Твой рассказ о наделённом тёмными милостями чудовище это правда? Да, но мне не на чем поклясться, если не считать немытого тела, излеченного тела. В голосе юноши скользнула неуверенность. Излеченного и помеченного. Тилар распахнул на груди куртку, чтобы стал виден отпечаток ладони. Это не проклятие. Мирин осияла меня благодатью, за чем известна лишь ей одной. Но почему? перел возобновил рассказывание. Это совершенно невозможно, а убить бога возможно? Тилар прочёл в глазах друга смятение. За 4000 лет со времён размножения не умирал ни один из великой сотни богов. Каждый ребёнок знал историю Мирилли, знал о безумии и разрушениях, что последовали за приходом богов. «Темные времена длились 300 лет, пока Чризм не избрал себе первое царство и не пролил на него своей милости, ради восстановления порядка разделив собственное могущество. Его примеру последовали другие боги. Они оседали по всему миру и осеняли земли благодатью. Так возникли девять земель. За царствами богов лежали окраинные земли, где царили дикость и беспорядок, где скитались боги-бродяги, такие же неуправляемые, как и их подданные». Воро ей оттуда доходили слухи о смерти этих богов, но до сих пор никто из великой сотни не умирал. Перел тяжёлым взглядом уставился в одинокое зарешёченное окошко. Быстро приближалась ночь. Тебя осудили заранее. На улицах только и раздаётся: "Богаубийца". Лишь мой плач пока спасает тебя от виселицы или чего похуже. Благодарю тебя. Юноша повернулся к Тиларову. Но моей защиты хватит ненадолго. Плащ одного рыцаря не так уж и плотен. С заходом солнца я сяду на флиппер и отправлюсь в Ташижан. Буду просить орден заступиться за тебя. Ты только зря потратишь милость, оскребился Тилар. Орден терпеть не может павших рыцарей, а меня особенно. Я знаю о твоём преступлении. Ты якобы продавал на сером рынке репистолы и набивал карманы золотыми марчками. Но это наглая ложь. Тилар покачал головой. Обвинение было справедливо. Берил часто замегал и снова стал похожим на удивлённого мальчишку. Что? Как? У меня имелись на это причины, но я не убивал семейства сапожника на улице Эфирных ягод. Там нашли твой меч. Телар развернулся к кученику. Я похож на где-то убийцу, не больше, чем на убийцу бога. Я бы согласился, но и в роли спекулянта я тебя тоже не могу представить. Телар отвернулся. Одной торговли было достаточно, чтобы отобрать у него милости и выгнать из ордена, но обвинение в убийстве принесло ему ещё более тяжкое наказание пытку на колесе и продажу в рабство. Каста серых торговцев в Аккабаке знала, что я собираюсь их разоблачить, и нашла способ обвинить меня в убийстве. Он бросил взгляд на Перева. Ты утверждал это и перед судьями, но мастера истины сказали, что ты лжёшь. Телар опустил голову. И не только они, что потом продолжал юноша. Катрин, бывший рыцарь Весткем движением отвернулся к стене. Не произноси это имя в моём присутствии, Перэл, но тот не отступался. Она сказала, что посреди ночи ты покинул её постель и вернулся с головы до ног покрытый кровью. И когда её спросили, верит ли она в твоё заявление о невиновности, она ответила отрицательно, чем обвинила собрата по ордену и своего наречённого. Тело разжал зубы. «Больше ни слова об этом. Я заплатил за свое преступление и получил свободу, как полагается по закону. А что насчет убийства, в котором тебя обвиняют сейчас?» «Я не ожидаю правосудия. Я понимаю, как происшедшее выглядит со стороны, так что не вмешивайся». «Не могу». Перел сжал зажатую в перчатку руку. «На сей раз погибла богиня, а не семья простого сапожника». орден обязан вмешаться в разбирательство, хотя бы только для того, чтобы понять, как удалось убить члена Великой сотни. Я не верю ордену. Тогда поверь мне. Телар не мог не заметить боль в его глазах. Он тронул юношу за локоть. Ты уже достаточно запятнал свой плащ, Перил. Не вмешивайся, а то пойдёшь на дно вместе со мной. Но Перил стоял на своём. Ты многого не знаешь. Я уже говорил тебе при первой встрече, что наступают тёмные, полные опасности времена, он вздохнул. Ты слыхал о Сири Генри? А что со стариком? А после вас ведьмился Телар. Генри Сиргардлин был старостой ордена и возглавлял Ташижан, сколько Телар себя помнил. Он управлял орденом и советом мастеров твёрдой, но справедливой рукой. Только вмешательство Сири Генри и спасло его в своё время от виселицы. Он мёртв. Смерть наступила неожиданно и при странных обстоятельствах. Во имя всех милостей, как это случилось? Тело нашли на лестнице, ведущей в его башню. На его лице застыло выражение ужаса, а пальцы обгорели до первого сустава. Ташижан держит подробности в строжайшей тайне. Когда я покинул орден половину луны назад, там все еще царил хаос. Враждующие группировки ведут борьбу за право выбрать преемника Сиры Генрия. Дила смотрел на него как громом поражённый. Но это ещё не всё. Серия непонятных происшествий охватила все земли. В пятой земле Тристал и Дливальский уединился на вершине и лишил своих рыцарей милостей. Поговаривают, что он несёт всякую окалесицу. Ульф Ледяное гнездо заморозил свой костельон и запер двор ледяным туманом. Никто не может ни войти, ни выйти. И по миражской впадине ходят слухи, что какой-то могучий дикий король грозится вторгнуться в седьмую землю и соседние царства. Тилар покачал головой. Я ничего не слышал. Не многие знают об этом. Возможно, нас просто настигла полоса неудачи. Но теперь... Перел глянул в окно. Десять дней назад Мирин послала воронов в Ташижан и попросила прислать осененного гонца. Тебя? Юноша кивнул. Честь выпала мне. Тилар задумчиво потер лоб. «Когда боги выбирали какую-то землю своим домом, они оказывались прикованными к ней, и им требовались посредники, чтобы сноситься с другими богами. Только самые важные сообщения доверялись посланникам Ордена. «Я не знаю, как сюда вписывается гибель Мирин», — продолжал Перел, «но я чувствую, что в приливах и отливах мира появились темные течения. Мы пока не замечаем, но что-то зашевелилось там, в глубине». И ты считаешь, что оно нанесло удар по летним островам, чтобы заставить Мирин замолчать? Мне кажется слишком подозрительным совпадение, что она вызвала гонца, и в тот самый день, когда я ступил на остров, её убили. Перел потянулся к другу, дотронулся до его руки. Если ваш рассказ о той ужасной ночи правда, то Мирин подарила вам благословение и последней милости не напрасно. Должно быть, она выбрала вас для какого-то важного дела. Не знаю. Возможно, богиня просто проявила доброту к человеку, который находился рядом, когда испускала дух. Теларов вспомнилось, как закипала в нём милость. Его пальцы сами потянулись к отпечатку ладони на груди, где богиня дотронулась до него. Она успела что-нибудь сказать. Теларо опустил руку и отрицательно покачал головой, и тут вспомнил. Подожди. Он перевёл взгляд на Перелу. Она произнесла какое-то слово. Но оно звучало полной бессмыслицей. Какое слово? Он попытался точно припомнить, как оно звучало. Ривенскрир. Глаза перело сузились. Ты знаешь, что оно означает? Юноша быстро покачал головой. Я я никогда не слышал этого слова. Он чуть побледнел и отступил на шаг. Но быть может, учёные в Ташижани или через Мфери разгадают его значение. Мне надо идти, надо ещё о многом позаботиться до отъезда и о многом поразмыслить. Перэл отвернулся, а Тилар потянулся было к краю его плаща, но не решился осквернить осенённую ткань. Молодой рыцарь закрыл лицо масклином и уставился внимательным взглядом на учителя. Будьте осторожны, сир. Тилар опустил руку. И ты, негромко пробормотал он. Пока наши плащи снова не коснутся друг друга, ответил Перэл и исчез. Последние слова служили в ордене обычным прощанием. Взгляд Телара обожёг темницу и задержался на хропящем узнике. Даже после чудесного исцеления он не ощущал себя рыцарем. Двери с грохотом захлопнулась, и Засов вернулся на место. Тюремщик проворчал что-то насчёт своей одежды, но не осмелился потребовать её обратно. Телар задался вопросом, насколько он будет защищён после отъезда Перила. Роггер закрехтел и перекатился на другой бок, лицом к нему. А этот парень довольно разговорчив. Выходит, вор только притворялся спящим. Он твой друг? Телар уселся на кучу кишащей в шаме соломы. Когда-то был другом. А может, остался им до сих пор. Рогер сел. Он много наговорил, но его новостям грош цена. Что ты имеешь в виду? Внимание Телара мгновенно переключилось на заросшего бородой заклеменного товарища по камере. Внезапно он заговорил гораздо грамотнее, чем прежде. Во время паломничества я многое повидал. Я тоже слышал о тёмных новостях, о которых говорил молодой рыцарь. Я слышал их не только в парадных залах и костельёнах, где принимали твоего предполагаемого друга, но и в тех местах, где солнце светит не так ярко. Речь Рогера снова изменилась, и он продолжил с нарочито грубым выговором. Люди бывают гораздо откровеннее с выпоротым никчёмным псом, чем с таким знатным господином. Тилар внутренне с ним согласился. К тому же, немало из живущих в высоких башнях приспокойно беседуют за дверями Костельёна, не замечая потрепанного паломника на дороге. Глаза вора загорелись хитрым огоньком, или на полу темницы. По всей видимости, проходимец хорошо притворялся не только спящим. Кто-то спросил Тилар: Рогер поднял палец, чтобы погрозить рыцарю, но передумал и решил лучше выскрести им из бороды лишнюю вошь. «Вор и паломник!» Он на мгновение перестал почесываться и поднял бровь. «Или лучше будет сказать, такой же вор и паломник, как ты, рыцарь теней!» Голова Тилара пошла кругом от попыток разгадать странное заявление. «Ты правда паломник? И твой рассказ о наказании Бальжера не выдумка?» «Увы, он так же правдив, как следы порки у меня на спине». «Но по одному проступку еще нельзя судить о человеке, верно?» Тилар не мог не согласиться. «Так ты говоришь, что слышал и другие мрачные новости?» «Какие?» «Слухи, перешептывания и россказни о темных милостях и поднимающих голову в окраинных землях чудищах. Там действительно что-то зашевелилось». «Что именно?» «Почем я знаю?» Рогер откинулся на соломенную подстилку. «Я собираюсь воспользоваться тишиной и покоем, чтобы наконец поспать». «Сомневаюсь, что нам удастся отдохнуть ночью». «Почему?» «Колокола, серый рыцарь, колокола». Теларе забыл, что бдение у ложи Мирин должно заканчиваться с восходом Матери Луны. Ее смерть отметят погребальным колокольным звоном, который будет звучать всю ночь. Он устроился на подстилке и задумался обо всем, что узнал за сегодня. Но мысли упорно возвращались к одному и тому же слову. «Ривенскрир». «Что оно означает?» Почему Мирин одарил его милостью и излечил его? Телар предположил, что юный рыцарь о чём-то умолчал. К тому же, он заметно побледнел при упоминании этого ревенскейра. Но почему он ничего не сказал? Но это был только один ответ. Перил поклялся хранить тайну, и хотя рыцарь показал лицо бывшему учителю, даже вступился за него. Клятву он никогда не нарушит. Он получил этот урок от Телара. Делар повернулся на бок и постарался перестать думать, перестать вспоминать. Воспоминания причиняли боль. Делар дёрнулся из просони и с сел на подстилке. Ему смутно вспомнился сон о том, что он снова искалечен, и теперь, проснувшись здоровым, он почему-то испытал разочарование. Увечья защищали его, прятали все эти годы. От него не требовалось ничего, кроме умения выживать. А теперь снова придётся повернуться к миру лицом. Тела расстанал. За стеной темницы заливались сотни колоколов, их звон оглушал. Он поднял глаза к окошку. Стояла глубокая ночь. Вечерний туман неторопливо вплывал в камеру сквозь решётку и опускался на пол облачным водопадом. Его глаза привыкли к мраку, и он различил фигуру Рогера у противоположной стены. Тот стоял под окном, весь окутанный туманом. «Все!» – произнес вор. Видимо, он заметил, как Тилар зашевелился. Из Великой Сотни осталось девяносто девять. Тилар поднялся и встал рядом с ним. К своему удивлению, он ощутил горечь в словах вора. «Это только начало», – пробормотал Рогер. «Только первая кровь. За ней потекут целые реки». Хотя ночь стояла душная, Тилар поежился. Колокола звонили без устали. В темноте над островом неслись крики. В них слышалось горе, боль, злоба и страх. С верхушки башни к небу возносились молитвенные песнопения. Двое узников под решётчатым окном долго стояли молча. Первым тишину нарушил роггер. Ты говорил во сне с серрыцари. Ну и что? Какое отношение? вор перебил его. Ты говорил на литикском, причём на древнем наречье, старом языке богов. Тилар сперва не поверил. Во-первых, он говорил политикски далеко не свободно. А во-вторых, как вор из злощины вообще узнал этот язык, не говоря уже о древнем варианте. «И что я сказал?» — спросил рыцарь без надежды на внятный ответ. «Ты говорил шепотом, но я кое-что разобрал. Ты все время повторял «Эгги Ван Кли Нидред Хаул» снова и снова». Тилар наморщил в недоумении лоб. «Что это значит?» Рогер задумчиво потянул себя за бороду. Без смысла-то какая-то. Тогда и рассуждать не о чем. Обычная чепуха, что-то приснилось. Рогер его как будто не слышал. Эгиванклии это значит сломать кость, а не дредхаул и освободить темный дух. Я же говорил, всего лишь сонное бормотание, небрежно махнул рукой Тилара. С другой стороны, продолжал Рогер, клии может означать тело, а не кость. Это зависит от ударения. Вор вздохнул. А ты шептал. Откуда ты знаешь литтикский? Рогер опустил потрепанную бороду. Я его преподавал, было дело. Но не успел Тилар поинтересоваться подробностями этого дела, как в коридоре раздались голоса. За колокольным звоном они не услышали приближающихся шагов. Дверь распахнулась, и оба узника обернулись к вошедшим. Коридор заполонили стражники Костельёна во главе с капитаном. тем самым, что сплюнул на Тилара и первым назвал его богоубийцей. Надзиратель посторонился, чтобы пропустить в камеру двоих. Один, богато одарённый милостями, кутался в кроваво-алую мантию, что осве glow в темноте. Другой, с серебряными кольцами на каждом пальце и круглыми серьгами в ушах, был одет в форменную серую одежду. Итак, мастер истины и судья. Их взгляды остановились на Тиларе. Человек в сером выступил вперёд. Телар до ног. Вы предстанете перед высшим судом Летних островов для испытания истины. Стражники с обнажёнными мечами боком протиснулись в камеру. За ними последовал капитан. В руках у него лязгали железные оковы для рук и ног. Рогер попятился, бормоча под нос. Кажется, плащ твоего друга оказался ещё тоньше, чем он предполагал. Телар не противился, когда на него надели кандалы, хотя их затянули слишком туго, и железо врезалось в кожу. Перил собирался покинуть остров сразу, как только завершится бдение у смертного ложа Мирин. Столо быт не успел юный рыцарь ступить на корабль, как власти острова приняли решение устроить судилище. Никакого уважения к приказу рыцаря теней. Тела раткнули в спину кончиком меча и вывели из камеры. "Захватите и грешного паломника", раздался из-под далового капюшона голос мастера истины. "Его вина столь же очевидна, как и клеймо на его теле". «В эту скорбную ночь мы очистим наш дом ото всех, кто повинен в святотатстве. Чтобы оплакивать потерю яркого света, который озарял острова, нам нужен чистый путь». Судья согласно кивнул и махнул стражником. Больше оков они с собой не принесли, так что у Рогера просто ухватили за руки и потащили. Узников провели между рядами камер и вверх по длинной витой лестнице. В процессии из сырой полутьмы каменного подземелья вступила в нагретую древним солнцем, завершённую гобеленами главную башню замка Летней горы. Запахи испражнений и крови сменились ароматами горящих в жаровнях масел, душистого дерева, сушёного клевера и чертополоха, запахи островов, памяти Амирин. Жаровни горели повсюду, как будто их дымом пытались отогнать смерть и горе. Все зеркала на их пути стояли разбитыми, чтобы спрятать лица скорбящих. Чёрные занавеси на окнах не пропускали внутрь солнца. И ещё непрестанно звонили колокола. А одетые в чёрные одеятия с небольшими цимбалами в руках бегали по залам, проскальзывая между стражниками. В их задачу входило отгонять духов, но вместо горестного настроения за малышами рассыпался весёлый смех. Их ещё не заботила смерть, даже смерть Бога. В дверных проёмах стояли скрубные фигуры. Обитатели костельёна вышли посмотреть на процессию. Телара проклинали и провожали плевками. Многие держали в руках серебряные колокольчики и ожесточённо размахивали ими при его приближении, как будто пытаясь уничтожить его своим звоном. Наконец они дошли до дверей, что вели в зал суда. Створки распахнулись, и Телара с рогером ввели в просторное помещение. Тяжёлые двери захлопнулись за ними, и ряд за рядом стражники заняли свои места. В огромном зале, куда не достигал колокольный звон, старуже царила могильная тишина. Тела огляделся. Убранство зала, в отличие от многих божественных судов, что он видел, поражало скромностью. Выкрашенные в белый цвет стены украшали фрески с изображением переплетающихся лоз и небольших фиолетовых цветов. 8 затянутых чёрными занавесями окон выходили на море. У противоположной стены стояло 7 закутанных в чёрные фигур. Если бы не редкие движения, поворот головы, взмах руки, их можно было бы принять за статуи. Телар сразу догадался, кто перед ним. Длани Мирин, мужчины и женщины, что находились в услужении у богини. Их число всегда равнялось восьми по количеству жидкостей тела, но сейчас одного не хватало. Рогер тоже их заметил и еле слышно прошептал Телару: "Теперь им придётся искать себе другое занятие". Телар продолжал осматривать зал. Его пересекала высокая скамья, за которой сидело двое людей, одетых в серые одежды судей. За их спинами возвышался высокий, пустой теперь трон Мирин. Узников поставили перед скамьей. Тот судья, что спускался в темницу, поднялся на помост и занял место рядом с коллегами. Посредине сидела пожилая женщина с жестким цепким взглядом. «Тилар де Нох», — проговорила она, — «ты знаешь, почему стоишь перед судом. Тебя ожидает испытание истины и приговор по обвинению в убийстве Мирин, светоча и яркой звезды летних островов». На титулах богини ее голос сорвался. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Тилара подтолкнули, и он споткнулся, но шагнул к одиноко стоящему стулу. Выкрашенный в красный цвет, тот стоял перед скамьей. Рыцарь хорошо знал, что его ожидает. Еще до первого своего приговора ему приходилось присутствовать на подобных судах. «Я клянусь перед всеми присутствующими здесь, что не причастен к смерти богини Мирин. Я не виновен». Так ты утверждал и в прошлый раз, заметил другой судья. Он казался ещё старше женщины и сидел, развалясь, а тяжелел ото избытка веса и лет. Досточтимый перил Серкорис кон сообщил нам о твоём прошлом и о том, каким падением оно завершилось. Он также поручился за тебя и просил отложить разбирательство, пока не появится возможность провести его в отошежание. Рыцари тение всегда верно служили богам и их царству. У Телара зародилась надежда, что судьи ещё могут прислушаться к просьбе Перила. Я беспрекословно приму их решение, как ты уже однажды и сделал, под углус судья, что привёл их сюда, и они сохранили тебе жизнь, хотя то гнусное убийство следовало покарать смертью. Если бы они не проявили жалость к члену своего ордена, Мирин не лежала бы бездыханной. Телар с трудом сдержал стон. Так судьи полагают, что та же жан был к нему черезчур снисходителен. Если уж на то пошло, то скорее наоборот, только никто здесь не поверит его словам. Он решил испробовать другой подход. Суд подобной важности следует вести в присутствии членов ордена, и это была правда. На рыцарях тени лежало обязательство принимать участие в разбирательствах по делам о убийствах и серьёзных проступках. В таком случае тебе повезло, ибо я как раз сегодня вернулся с внешних островов, раздался новый голос. тени удальней стены расступились, и из темноты возник закутанный в плащ рыцарь, чьё лицо скрывал масклин. Моё имя Даржан Сир Хайтаур, и я последний рыцарь из тех, что присягали Мирин. И прежде, чем я вернусь к исполнению своих обязательств перед островами, я тамчу за её смерть. Так что все правила будут соблюдены. Представитель ордена присутствует здесь. Сердце Телара упало. Неудивительно, что приказ Сперила помедлить с судом проигнорировали. У них имеется собственный рыцарь. «Пусть проведут испытание истинной», — подала голос женщина со скамье. «Мы узнаем правду». Тела разоставили откинуться на спинку, сняли с него оковы и накрепко привязали веревками к стулу. Одетый в красную мантию мастер с лицом закрытым капюшоном, как полагалось по правилам его ремесла, встал перед помостом со скрещенными на груди руками и низко поклонился. Выпрямившись, он достал из одного рукава небольшую серебряную чашу, А из другого стеклянную репистолу. В ней сияла смесь крови и прочих гуморов, алхимический состав, известный только мастерам истины. Мастер встал на колени, поставил на пол серебряную чашу и с благодарственной молитвой капнул в неё несколько капель из репистолы. Он бережно закуプリл стеклянную пробирку, и та снова исчезла в просторном рукаве. Мастер опустил обе руки в чашу и смочил кончик каждого пальца в светящейся красной жидкости. После подготовки он поднялся со шелестя мантии и встал за спиной Тилара. "Готовы ли вы испытать его?" спросил он судей. "Готовы," хором ответили они. Тилар внутренне сжался. Он ненавидел испытания. Оно казалось ему несравнимым ни с чем нарушением человеческих прав. Влажные пальцы коснулись его виска, лба и челюсти. Их прикосновение отозвалось огнём, сжигая всё на пути и проникая в мозг. Тилар задохнулся от боли. Гильдия мастеров истины поклонилась тем богам, что несли в себе элемент огня, и необходимая им смесь гумров требовала крови именно такого бога. Когда наполненное милостью пламя прожгло его волю и добралось до самых глубин естества, мастер заговорил: "Испытай его, да будет ведомо нам истина". Боль ослепляла Тилара, и он едва расслышал первый вопрос: "Ты убил Мирин?" "Нет", выдохнул он. Судьи выжидательно посмотрели на мастера истины. Телар не чувствовал к нему ни малейшего доверия. Его уже однажды подвергали испытанию, когда обвиняли в убийстве семьи Сапожника, и тогда он отрицал вину, но мастер заявил, что подсудимый лжёт. Телар не мог понять, почему так получилось. Он знал мастера истины как доброго и честного человека. Тот служил при суде Ташижана несколько десятилетий. Как же он мог допустить ошибку? Только много позже он сообразил, что произошло. В глубине души он действительно винил себя в смерти сапожника и его семьи. Их убили серые торговцы, чтобы лишить его доверия ордена, так что в каком-то смысле вина за их гибель лежала на нём. Должно быть, мастер истины в душе жане почувствовал её и ответил суду честно. И всё же в итоге произошла ошибка. Правда нередко оказывается гораздо сложнее, чем то, что можно прочесть в сердце человека и вершить правосудие не так уж легко. Что ты скажешь, спросила женщина-судья. Мастер ответил не сразу, а когда ответил, еле выдавил из себя слова. Я мне трудно прочесть, что написано в его сердце. Оно погружено в колодец тьмы гораздо глубже, чем мне до сих пор приходилось видеть, и мне не добраться до правды. Испорченность этого человека не знает границ. Его скорее можно назвать чудовищем. Телар начал извиваться под жгучим прикосновением мастера. Он лжёт. Я не хуже и не лучше любого другого человека, пальцы убрались от его головы. Я не могу прочитать, что в его душе. Мне противно прикасаться к нему. Я боюсь, что он осквернит чистоту моих милостей. И мастер отшатнулся на подкашивающихся от страха ногах. Заявление мастера бесповоротно обрекло его на обвинительный приговор. Только окончательно испорченная душа могла убить бога. В глазах судьи ясно читалось вынесенное решение. Мы должны узнать, как ему удалось убить Мирин, произнёс рыцарь Тиней. Как, спросила женщина. Как мы можем это сделать без помощи Мастера Истины? Есть другие способы развязать упрямый язык. Даржен Сир Хайтаур придвинулся ближе, и его плащ раздулся. Более древние, более грубые способы. Он убил нашу Мирин, отбросил наше царство на уровень безбожных окраинных земель. Так пусть же познает на себе, как определяют правду в варварских странах. Что ты предлагаешь? Позвольте мне пытать его, вырвать у него правду криком. Тилар прикрыл глаза. Так недолго ему удалось пожить в новом исцелённом теле, а вот его уже снова собирались отобрать и сломать. Да будет так, согласилась женщина со скамьи.